Глава двадцать пятая Март пришёл с весёлой капелью и тем самым будоражащим запахом оживающей земли. Весенние перемены пока были едва заметны, но уже ощущалось дыхание пробуждающейся природы, которое особенно хорошо чувствуют птицы. Шумные стайки синиц весело порхали с ветки на ветку, подлетали к окнам в поисках пищи, а задиристые воробьи с громким чириканьем устраивали бои. В полях еще лежало много снега, но он стал темным и рыхлым, растекаясь тонкими ручейками по размытым канавкам. В усадьбе все шло своим чередом. Дел было не в проворот, ранней весной работы не меньше, чем в период посадок. Мы с Таней с удовольствием занимались рассадой, соскучившись за зиму по работе в огороде и устав от безделья. Для неё мужики сбили длинные деревянные ящики, которые мы собирались установить в самой светлой комнате усадьбы — с эркером. Семена были аккуратно собраны нами ещё осенью, и теперь они должны пройти процедуру замачивания в стимуляторах роста. Но прежде мы дали им набухнуть в обычной воде. Я зачерпнула ковшик чистого снега, дала ему растаять, а потом использовала по назначению. Такая водичка была намного полезнее обычной, и земля при поливе не покрывалась коркой, оставаясь рыхлой. По причине отсутствия химических стимуляторов мы использовали медовый раствор. Он делался просто, нужно лишь размешать чайную ложку меда в стакане теплой воды. В этом растворе семена пробыли около шести часов, насыщаясь полезными веществами. Грунт был подготовлен ещё с осени и хранился в мешках в погребе. Его мы набрали с того места, где росло минимум сорняков. За 10 дней до посева семян я попросила мужиков, чтобы они занесли мешки в кухню. Нужно было оставить их в тёплом месте на неделю, чтобы за это время проснулись семена ненужных нам сорных трав. После чего мешки снова отправляли на улицу, где ещё сохранялись ночные морозы. Таким образом, Мы очищали землю. После промораживания почва прокаливалась в печи, чтобы избавиться от нежелательной и губительной микрофлоры. Дезинфекцию за неимением химических веществ пришлось проводить зольником. Древесную залу заливали водой, нагревали и оставляли на медленном огне на полчаса. Теперь оставалось дождаться всходов. В саду дел было не меньше. Под моим строгим надзором Слуги удалили мёртвые ветви, обмороженные побеги и лишние ответвления. Все срезы аккуратно замазали садовым варом, состоящим из коровьего навоза, сухой извести, древесной золы и речного песка. Лишайники на стволах аккуратно уничтожались с помощью скребков и щёток. Кустарники я собиралась обработать кипятком для защиты от вредителей и замульчировать приствольный круг золой но это будет в конце марта, а ещё в саду появились новенькие скворечники, потому что мне нужны были пернатые помощники для борьбы с вредителями. Таня же с новыми силами взялась за нашу животину. Запас кормов уже был на исходе, но подруга эффективно использовала всё, что осталось в закромах. Она увеличивала массу зернового корма дрожжеванием. Мало того, что корма получалось больше в несколько раз, Он ещё и обогащался витаминами. Хорошие удои Таня поддерживала полноценным кормлением, а также молокогонными кормами — репой и свёклой. В птичнике начался вывод молодняка, и женщины сразу же провели генеральную уборку. Они освободили помещение от помёта, вымыли полы и насесты с мылом, побелили стены. Обновили содержимое зольной ванны, насыпав в неё свежий песок с золой, Таня позаботилась и о том, чтобы в птичнике не завелись клещи, распорядившись смазать все деревянные поверхности дёгтем. С Машенькой мне помогали нянюшка и Глашка, поэтому я всегда находила время для хозяйственных дел. Доченька была спокойным ребёнком, она почти не плакала, а есть просила кряхтением и потешным чмоканьем. В этот вечер пошёл первый мартовский дождь. Он был унылым, грустным, смывая последний снег, обнажая жухлую траву и почерневшие прошлогодние листья. Мы по сложившейся традиции всей семьёй сидели в гостиной. Головин читал, Таня что-то писала, устроившись за столом. Я пришивала ленточку к чепчику Машеньки, а нянюшка дремала, уронив на колени спица с вязанием. «Мне показалось, или подъехал экипаж?» Таня подняла голову, прислушиваясь. «Похоже». Головин поднялся. Гости пожаловали. Это был Пётр, а с ним незнакомая девушка в старенькой телогрейке. Она была невысокой, миловидной, с длинной русой косой, перекинутой через плечо. Интересно, кто она? Но если Пётр привёз её сюда, значит, с ней связано нечто важное. «Добрый вечер», — поздоровался молодой человек, протягивая глажки верхнюю одежду. Вы уж извините, что так поздно. «Мы всегда рады тебе, Пётр», — воскликнул Головин, с любопытством поглядывая на девушку. «Не представишь свою спутницу?» «Да, конечно», — молодой человек обвёл нас многозначительным взглядом, словно предупреждая, что сейчас мы узнаем что-то очень интересное. «Это Потоцкая Наталья Платоновна». «Добрый вечер». Девушка слегка покраснела. Пётр Дмитриевич уговорил меня к вам приехать. «Прошу вас, проходите к огню». Я сунула глажке её телогрейку, которую Наталья не знала, куда деть. «Сейчас чай горячий принесут». Я усадила её на своё место, в нетерпении ожидая подробного рассказа от Петра. Кто она, Потоцким? Бедная родственница? Наталья Платоновна — супруга Александра Потоцкого. Молодой человек не стал тянуть, видя, что все ждут объяснений. «Как супруга!» Я прекрасно помнила, что он собирался жениться на Ольге Вольской, дочери какого-то купца. «Он ведь помолвлен!» «Вот именно!» Пётр присел рядом с девушкой и взял её за руку. «Не смущайтесь, Наталья Платоновна. Здесь все хорошие люди, вас никто не обидит. Расскажите свою историю». «Погодите!» — Таня изумлённо посмотрела на Петра. «Сначала скажите, как вы её нашли?» «Если сильно захотеть что-то найти, обязательно найдёшь», — улыбнулся молодой человек. Я вспомнил, что однажды Александр упоминал о том, что у них есть усадьба и земли в Воронежской губернии. Мы с Андреем всё это время не могли ничего стоящего узнать, как не старались. «Я возьми и отправь туда своего управляющего». Он мужик умный, до всего докопается. Оказалось, что земли эти некогда принадлежали помещику Платону Болотову, отцу Натальи. Остальное пусть она сама расскажет. Поступок Александр просто поражал своей жестокостью. Он ухаживал за наследницей богатых земель долго и настойчиво, и когда Болотов дал согласие на брак, их обвенчали в местной церкви. Потоцкий увёз молодую жену к матери, которая на то время находилась в Смоленске. И всё вроде бы было нормально. Но когда внезапно скончался отец девушки, отношение к ней изменилось. Свекровь обижала её, поколачивала, а муж не объявлялся месяцами. Когда Потоцкий всё-таки явился под Пасху, в пьяном кураже избил Наталью. Бедняжка потеряла сознание, и он сбросил жену в реку. От холодной воды она пришла в себя и чудом выбралась на берег. Запуганная страшным семейством, она пряталась в монастыре, где её приютили сердобольные монахини. Девушка уже подумывала принять постриг, но её разыскал управляющий Петра и уговорил поехать с ним. «И что же, никто не кинулся искать вас?» Таня слушала рассказ Натальи с широко распахнутыми глазами. «Родственники ваши!» «Вдвоем мы с батюшкой остались». Бедняжка всхлипнула. «Искать-то некому было». Все становилось ясным. Возможно, Александр выбрал эту семью специально. Зная, что случись что, никто и не засуетится. Женился, увез супругу подальше, чтобы о ней и не вспомнили. А как сгинула она, усадьбу к рукам прибрал. В Воронеже все думают, что Наталья в семье мужа А здесь и знать никто не знает, что Потоцкий женился. Идеальный вариант. Но теперь у нас появился настоящий шанс привлечь его к ответственности. Наталья оказалась тем самым неопровержимым доказательством темных делишек Потоцких.